Глава 49. Февраль 1920 -го. Верхний Янченков. Кавказский фронт. Сергей не надеялся поговорить с Леденевым. Ночевать собирались все вместе — и Мерфельд, и Чулищев, и Комкор. Все хаты и сараи небольшого хутора расперты копошащимся живьем, и даже штабные ложились в повалку. Деваться друг от друга было некуда. Теперь уж всем хотелось только одного — дать отдых изработанному телу, раствориться в надышенном, спертом и смрадном, но все равно божественном тепле, хоть на час, но исчезнуть из мира, где в черном мраке верст, несётся в диком переплясе колкий снег, замерзают в долбленных окопах стрелковые роты, жгут костры за рекой казаки — и надо снова подниматься на коня и жить в седле, и убивать себе подобных. Но, поглядев на Леденева, Сергей почувствовал, что тот сегодня не заснет. В том, право, и не было ничего удивительного. В последние недели Сергей сам не мог заснуть, несмотря на казавшуюся уж безмерной усталость. Сомкнувшиеся веки точно гумми-арабиком склеивало — и весь он камнем шел на илистое дно, но какая-то часть существа упрямо продолжала свою посю стороннюю работу, искала, сомневалась, преследовала чью-то мысль, и не было границы между сном и явью, и беспрепятственно переходили из яви в сон и Леденев, и Зоя, и живые, и мертвые, и свои, и чужие, и неведомый Икс, который, казалось, вот-вот должен был показать Сергею лицо. Но все-таки Сергею представлялось, что Леденев и впрямь готовится к чему-то, как, наверное, любой человек к хирургической операции, против которой восстает все его естество, само собой предпочитая приложить к больному месту теплое, а не дать себя выпотрошить. Да, Комкор ощущал себя грузом на дрожащих весах, которые должны были качнуться в нашу или в белую сторону, Его волновали разрыв меж восьмой и 9, возможный развал всего Красного фронта. Но все-таки тактическая инициатива была выиграна, прорыв ударной группы Агоева и Старикова ликвидирован, казачья конница не пущена за Дон, побита, обескровлена, зажата в углу у слияния Дона и Маныча. Так почему же Леденев смотрел на эту ночь как нарубежную? угнувшись в углу и сцепив на дымящиеся кружки не чувствуя жара руки, смотря в одну точку, что видел за тем рубежом. Как в ночь знакомства с ним, Сергей сторожил каждый звук в набитой людьми натопленной горнице, но ждал не того, что комкор шевельнется и встанет, а момента, когда все уснут, перестанут ворочаться, чтоб самому прокрасться в кухню к Зое. Уснулись стены, сундуки, засовы, половицы, фуксином крашеная печь и пегий кот на ней. А Северин смотрел на желтую полоску керосинового света, горевшего у Зои там, на кухне. И вот уже не кстати, отрывая Сергея от Зои, Леденев ворохнулся на лавке, под тяжестью его шагов заныли половицы, и Сергей, как лунатик, поднялся и покрался за ним. В синях было хоть глаз Кали, но он, казалось, с ловкостью сомнамбулы, ничего не задел. В лицо дыхнуло студию. На улице было светло от костров, бросавших на снег дрожащие блики, и в этом оранжево-синем пространстве, в одно и то же время ледяном и огненном, как ландшафт заполярного ада, Сергей увидел черную фигуру Леденева в накинутом на плечи полушубке. Тот медленно прошел по базу межподвод и сунулся в дверной проем сарая к лошадям. — Приставил к тебе же галенка, а новой ординарицы вовсе коней не блюдет, — сказал Комкор, не обернувшись, звериным, что ли, слухом угадав северина, а, может, и зная, что тот пойдет следом. Зажженный керосиновый фонарь выхватил из темноты взволнованную аномалию. Рубиновый выпуклый глаз в огневом ободке косил на Сергея, как будто и вправду из мертвого конского черепа. Но тонкая отласистая кожа с растянутой в ней сеткой жил играла, как вода под ветром от каждого прикосновения хозяина. Просвечивающий мокрый храп дрожал, и выдающиеся ноздри с налитой кровью перепонкой, раздувались. «Мы не договорились, сказал Северин. «Тогда перед боем». «Давай договаривай», — ответил Леденев, водя по спине аномалии сенным пучком. «Отдашь свою девчонку особисту или как?» «А ты-то отдашь?» — нашелся Сергей. «Она ведь за тобой больным ходила, глаз по ночам не смыкала. Так что же мне?» За тебя все сделать? Поставить себя против партии? Тебе не привыкать. Один из веков чего стоит. О Колычеве уж не говорю. Ну так ты просишь за нее или обратно философию разводишь? Понять хочу, кто ты такой, сказал Северин напрямую. Ты, Давич, сказал, перешагни через того, кто жить тебе мешает. Революция — это я. Вот что ты мне по сути сказал. Ну, вот и спрашиваю. Ты за этим пошел в революцию? Ну, а как же? За счастьем своим, — ответил Леденев, оглаживая аномалию. То есть как за своим? И все? А за же еще? Полки водить хотел. Ох, брат, и жадный, я до этой красоты... Все она из меня уже вычерпала, от семьи отняла, в дом родной не пускает, а только никак не могу без нее обходиться. А они, — порывисто повел рукой Сергей, — Жигаленок ваш, Колычев, все, кто за вами идет. А нету, брат, такого счастья человеческого, какое б никому не сделало беды. Большевистская вера всех людей поравнять, Чтоб один на другого, как скот, не работал Под кнутом до сена клок. Так? Ну и где же оно, равенство? Как было от века, так за раз и пластуется. Комиссара возьми, тот весь в коже, И штаны, и тужурка. А моей голудвей на опорке не хватает, Рубахи на плечах от пота спрели. А повыше какой председатель? Нарком воен воендел тот и вовсе вельможей живет. На личном поезде катается, с конвоем, со свитой, с поварами да конюхами. А любой, кто пониже, перед ним прям-таки обмирает, как кобель на хозяина смотрит, ждет, когда по загривку потреплют его. А я сам. Какое уж тут равенство, когда я волен в жизни каждого, а они в моей нет... Иначе нельзя на войне, — Сергей почувствовал перед словами Леденева, такую же беспомощность, как перед всею этой беспредельной, веками неизменной выстуженной степью, где ни земля, ни лютый ветер не слышат тоски человека по иной, лучшей жизни, где было, есть и будет только так, как есть, и в том, что никак по-другому нельзя, и заключается единственная справедливость». — А где же по-другому, может быть? — подтвердил Леденев. — Прикончим войну, изгоним несогласных, в землю в топчем. Что ж, думаешь, укоренится оно равенство? Какие во власть нынче вышли? Из рабочих простых, из гимназических учителей, из судской мелюзги, из ничтожества словом. Они чего, равняться захотят? От власти, от силы, ото всех привилегий своих отрекутся. Это, брат, для иного ровно как самому себя выхолостить. — А для тебя? — воткнул Сергей. А, -а, а Это ты мне, надо думать, самому для начала предлагаешь отречься. — Да я-то, может, и не против поравняться с каждым, кого на смерть сейчас вожу. Да только как же это сделать? Кобылицу эту видишь? — Она ведь любого обскачет, кого на ноздрю, кого на три корпуса. Всюду первый придет, такова ее кровь. Ну и как же ее с остальными в табуне поравнять? Вовсе не выпускать. Либо, может, прикончить, загубить красоту. Зато никому не обидно. Красота, брат, обидная штука. Нипочем ее не переймешь. Можно только убить. Ну Вот и меня то же самое». Тут, если сравнить человека с конями, то сравнение выйдет не в пользу людей. Оно, конечно, бьются жеребцы за матку-кобылицу. Кто кого зашибет, тот и царь, свой косяк отстоит и чужой заберет. Да только зависти в них, тварик бессловесных, нет, а стал быть и подлого умысла. Так что же ты, выходит, как животные, и нет никакой другой правды? Когда бы так... — ответил Леденев с тоскливым смешком сожаления. — С людьми живу. Уж ни по-конски, ни по-волчьи не получится. На каждого будешь кидаться, зафлажат, облаву поведут, и сгинешь в буераке. У людей государство. — Значит, кнут, понимаешь? — хлестнул его Сергей. — А ты меня попробуй. Вытяни кнутом, — ощерился он. Я, брат, не кнута боюсь, о себя потерять. И так душа наполовину уж в шерсти. От людей отделиться боюсь, на свободу уйти. На свободе, брат, долго никто не живет, потому как и незачем жить. Ты вот спрашиваешь, полагаю ли я, что и мне впрямь уже все можно? Так вот отвечаю, мне, может, и вправду все можно, да только не все нужно». Волк режет овцу, потому что иначе не может. Убить — убьет, а чтобы из этого потеху делать, он этого не понимает, нужды в том уже не имеет. И мне, брат, точно так же. Чего нужно, то и можно. А есть у человека и такая нужда — наоборот, себе свободы не давать, поскольку если я позволю себе все, чего и зверь себе не позволяет по природе, то с кем же я останусь? Бояться меня будут, а любить? Да и ладно б тебя не любили, так и можно жить? А как же самому никого не любить? Без любви ничего не сделаешь на войне. Всех убьешь, никуда не придешь. Домой не вернешься, к родным. Да каким же родным и куда же домой? Вновь не понял Сергей. Или он все ж выводит, что его новый дом — это советская страна, «А семья — весь народ? Так за что ж ты воюешь, если не за себя? Выходит, все же за народ!» «А без меня народ неужто не ущербный! Без тебя, без девчонки твоей или без жигаленка все счастья хотят. Большевики народу счастье обещали всем, кто своим трудом живет. А ты не веришь? Да как же мне в него поверить?» рассмеялся Леденев, ежели я его не видел никогда. От века не видел никто, а напротив одно угнетение. Христос велел делиться, от сытого рта кусок отрывать и отдавать его голодному. Ну и что? Было так хоть когда-нибудь? Разве что подавали копейку на Пасху, чтобы душу умаслить, перед Богом покрасоваться. Погляди и зачти мне на страшном суде. Был хоть час на земле, когда никто хребет насытого не гнул, чужим добром живот не надрывал, а нынче, вишь, голодные восстали, чтоб с мясом вырвать тот кусок. Так что, зря восстали? Это как поглядеть, Человек, может быть, вообще зря живет, Из судьбы своей выбиться хочет, Из нужды, ровно бык из ярма. А как не бьется, все одно к тому же самому приходит, А вернее сказать, возвращается в прах. На этом вот базу, Не далее, как на прошлой весне, Порубанный красноармеец лежал, А этой весной на нем и трава уже вырастет». За что ж он отдал жизнь? Зря или не зря? Нам ее жизнь на время лишь ждали, Потом все одно отберут. Из тебя трава вырастет. Разве не страшно? Совершенно непереносимо. Жить и жить бы на свете, а нет. Хоть волком вой, Хоть землю под собой грызи, Все равно умирать когда-нибудь надо. И ни разу не было такого, чтобы кто-нибудь смерти избег, да будто и не надо избегать, до старости только сперва доживи. Старики говорят, смерти ждут, не дождутся, им дряхлым уши волосок на голове нести тяжело. Вот так и равенство никто не видел никогда. Ну, стал быть, людей поравнять такая же задача, что и смерть преодолеть, не больше и не меньше». Я, брат, все думал, почему народ за большевиками пошел, за что он себя не жалеет. По злобе одной, со всеми господами поквитаться, всех жизни решить, кто тебя, босика, за человека не считал. Да нет, с такой-то верой и года бы не продержались. Смели б таких большевиков, как крошки со стола. И весь народ, какой пошел за ними, Опился бы кровушки в сласть, да и упал в канаву ровно пьяный. Ничего уж ему и не надо бы было. Нет, это мы все против смерти восстали. Оттого и себя не жалеют, оттого и сила такая все сломит. — А если в нас сила такая, — возликовал Сергей, — то, значит, и добьемся, построим общество на братстве трудовых людей — «Эх, парень!» — поглядел на него Леденев, как на подслепого щенка, который прозреть-то, может, не успеет. Хозяева утопит раньше. «Идет сейчас мой корпус. Поперек не становись. А к чему эта сила приложена? Кто ее под себя заберет? Завет-то высокий, а многим ли под силу жить в таком завете?» Иной всю жизнь нужду терпел, Ни шагу по земле свободно не ступил, А все по чьей-то милости. А нынче в люди вышел, И сам от власть пьяный сделался. Был раб, а нынче уж как бог, Чужими жизнями распоряжается. И ему уж не равенство нужно, А наоборот зубами за божественное место удержаться. Ну вот и выходит, кто был ничем, Тот станет всем, да только не каждый. Царя-то уволили, да тотчас новые владыки народились, только коммунисты. Поставят весь народ обратно в стойло. Опять выходит спину гнуть на новых господ. — Так что ж, обманули народ, — не вытерпел Сергей. — И тебя заодно. И вообще ты будто сам с собой споришь. Себе же и противоречишь. Тот-то говоришь что советской власти этой силой никогда еще в народе такой веры не было, а то, наоборот, что человека никогда не переделать, какую ему веру не давай, так за что же воюешь? — Да разве можно нынче хоть кому-нибудь не воевать? — посмотрел на него Леденев, будто и со смирением. — Такая штука! Стрелки на часах истории, потоками крови их надо вращать. Не ты ли говорил? Ну, вот и толкают кровями народ, Кто вперед, кто назад. Ни за кем не пойдешь, Переедут тебя колесом, И все кости твои сломают. Или ты полагаешь, Что каждый за идею воюет? Но мои-то казаки, Кто в белых служил, По-твоему, слепые были, А нынче за тобой пошли, Как бывшие рыбари за Христом? Ты сам сказал — «Смерть победить?» — возразил Северин. «Ага, смертью смерть. Да только свою смерть, чужой, за собственную шкуру и воюют. За то, чтобы домой возвернуться, хотя бы и на пепелище. Одна у них вера — за землю уцепиться. Жить хочет человек, за кем силу чувствует, к тому и прислоняется. И ты? Ты тоже хочешь жить?» — А я что же, не человек? — спросил Леденев, как будто даже и обиженно. — Но ты же первый, первый был. Без тебя, может быть, на Дону бы никакой красной конницы не было. И все хотел жить. — Жить, да. Да только ить мне, брат, без войны жизни нет. В том-то вся и насмешка. И без войны не жизнь. — и войной, где пройду, там муж после меня и трава не растет. А если б не я, и такие, как я, быть может, и войны бы не было. Так, может, тебе все равно, за нас или за белых, была бы красота, без смысла, без цели, без веры? Война-то и есть твоя вера. Да как же это все равно? Засмеялся Леденев, вперив в глаза Сергея какой-то уж безумно заговорщицкий, как будто над самим собою издевающийся взгляд. «Да разве же я в белых сотворял бы такую красоту? Где мне было у них развернуться? В табу бы ходил! А у красных я сам Бог-создатель. Сколько тысяч пошло под меня? Тут уж есть из кого красоту вынимать!» «Все советская власть мне дала». «Так что ж, ты только из-за этого?» «Дурак ты ей богу!» — ответил Леденев жалеющий. «Да это одно и стоит того, чтоб всю свою кровь по капле сцедить». «Советская власть человеку сказала, что каждый может стать, кем он захочет» по нутру своему, по природе планиду избрать, а не идти, как бык по борозде по той дорожке, какую господа тебе судили. Была бы только сила в самом тебе заложена, задаток от Бога. При старом режиме водил бы я полки? Дворяне и водили бы, потомственные офицеры. А у них, может быть, кроме имени рода до дедовских крестов за плевну ничего своего и нет. А нынче сам видишь... «Моя красота! Вот только платить за нее пришлось не по-божески, как зверю в капкане. Да главное ведь не лапу отгрызть, самому себе сердце вырвать, но вроде стал быть тех скопцов, какие для царства небесного себя выхолащивали!» Сергей молчал. Теперь ему казалось, все было понятно.